Я пишу о той ране, которую получу завтра, когда мы будем брать приступом эту бастилию. Катерина смотрела так, как будто она старалась разобраться в какой-то замысловатой задаче, но не могла с ней справиться. Она спросила растерянно. — Рана, которую ты получишь? Но... Но зачем же беспокоить мать, если... Если это может и не случится Может и не случится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 Луи, ты, вероятно, помнишь, как давно было это. — В первый раз, превосходительная госпожа, ты сказала об этом королю в Шиноне, — ответил я, — а с тех пор прошло семь недель. Вторично ты упомянула об этом двадцатого апреля, и еще раз двадцать второго, то есть две недели назад, так у меня записано. Эти чудеса глубоко поразили Катерину, но я давно перестал удивляться.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 О, ты останешься с нами, ты не пойдешь. В порыве восторга она обвела руками шею Жанны и осыпала Жанну бесчисленными ласками, малейшая доля которых превратила бы меня в богача. В действительности же я только острее чувствовал, как я беден, как я бесконечно беден тем, что почитал бы величайшим благом мира. Жанна сказала.